Глава 5. Ученый. Профессор Селим Юнц уже целый год сгорал от нетерпения. Беда в том, что к нетерпению, сколько ни старайся, претерпеться нельзя. Скорее наоборот. Прошедший год научил его тому, что саркская бюрократия суеты не терпит особенно с учетом того, что государственными служащими были в основном рождёнцы Флорины, подчеркнуто блюдущие свое достоинство. Однажды Юнс поинтересовался у старины Абеля, транторского посла, прожившего на Сарки так долго, что, кажется, даже его ботинки успели пустить тут корни, почему с позволяют работать в государственных учреждениях тем, кого искренне презирают. Абель С прищуром посмотрел на него поверх бокала с молодым вином. Политика, Йонс. Всего лишь политика. Утилитарная генетика пополам с саркской логикой. Сарк крошечная никчемная планетка, которая имеет вес только до тех пор, пока контролирует Флорину, этот неисчерпаемый золотой прииск. Вот почему каждый год они носятся по тамошним полям и деревням в поисках Подающих надежды молодёжи отправляют ее на сарк для обучения, Посредственности остаются на госслужбе заполнять бланки и шлепать печатями, а по-настоящему умных возвращают на Флорину руководить поселками, то есть назначают так называемыми старостами. Профессор Юнц был прежде всего пространственным аналитиком и смысла в словах Абеля не углядел, о чем он не преминул тут же объявить. Абель ткнул в него корявым старческим пальцем, зеленоватый блик содержимого бокала упал на ребристый и желто-серый ноготь, сгладив его цвет. Не быть вам управляльцем, Йонс, сразу видно, так что не обращайтесь ко мне за рекомендацией. Откажу, но посудите сами. Цвет флорентийской нации, оказывается, беззаветно предан сарку. Ведь пока они служат своим хозяевам, те холят их и лелеют. Стоит только повернуться спиной к сарку, и их в лучшем случае ждет возвращение к существованию обычного флоренианца. оно, друг мой, ох, как нелегко. Посол одним глотком осушил бокал и продолжил: "Кроме того, Не старосты, не флоринианцы, оставшиеся на сарки не могут иметь детей, если не хотят потерять свой социальный статус, даже от флоринянок. А браках с саркскими женщинами речь вообще не идет. Следовательно, лучше флоринианские гены непрерывно выводятся из обращения, так что со временем население Флорины будет состоять из дровосяков до водоносов. Но ведь тогда сарка останется без чиновников, разве нет? Но ну, это вопрос весьма отдаленного будущего. Профессор Юнс припомнил этот разговор, сидя в приёмной министерства по делам Флорины и с нетерпением ожидая, когда падут бюрократические препоны, в то время как клерки флоринианцы носились по бесконечному канцелярскому лабиринту. Перед ним появился пожилой чиновник, состарившийся на служебной ниве. Профессор Йонс. Да. Следуйте за мной. Табло со сменяющимся номером или беспроводной флёра-канал были бы столь же эффективны, но там, где рабочая сила ничего не стоит, прогресс не востребован. Рабочая сила. Занятно, но ни в одном государственном учреждении Сарка он ни разу не видел работниц. Флоринианки не имели права покидать планету, исключения делались лишь для домашней прислуги, которой также было запрещено иметь детей, а о связях флоринианцев с саркианками и речи быть не могло, как сказал Абель. Юнца жестом пригласили сесть к столу секретаря замминистра. Должность была высвечена на столешнице. Разумеется, ни один уроженец Флорины не мог подняться выше уровня простого клерка. Неважно, сколько реальных нитей управления сосредотачивалось в их белых руках. Сам министр и его заместитель были, естественно, сарказцами, и хотя Юнс вполне мог повстречаться с ними на каком-нибудь светском рауте, попасть к ним на прием в министерстве не было никакой возможности. Он сел, изнывая от нетерпения. До цели оставалось всего ничего. Клерк внимательно изучал дело, переворачивая каждый исписанный убористым почерком листок, так, словно там содержались все тайны вселенной. Он был довольно молод, видимо, недавний выпускник, светлокожий, светловолосый, как все флорентианцы. Профессора Юнцы охватил атеистический трепет. Сам он был очень смуглым уроженцем Лебейра. В галактике было немного планет подобных Флорине или Либейру, то есть населенных исключительно белокожими или чернокожими людьми. В основном преобладало нечто среднее. Кое-кто из дерзких молодых антропологов выдвигал даже гипотезы, что население таких планет, как Либейр, принадлежит к иной, хотя и конвергентной эволюционной ветви. Представители старой школы встречали в штыки теорию эволюции, в которой конвергенция видов приводит к возможности их скрещивания. Меж тем скрещивание происходило, следовательно, настаивали они, существовала некая планета прародина, где люди уже делились на подгруппы с различным цветом кожи. С точки зрения профессора Юнца, они просто сдвигали проблему в прошлое, не давая удовлетворительного ответа. Он нередко ловил себя на том, что обдумывает эту задачку. Легенды о каком-то давнем конфликте были почему-то характерны именно для темных планет. Например, либеерские мифы гласили о войне между людьми разного цвета кожи. Сам либеер якобы был основан темнокожими беглецами, проигравшими сражениями. Когда Юнс покинул родину и улетел учиться в Арктурианский институт пространственных технологий, а затем приступил к работе, старые сказки выветрились у него из головы. Вспомнил он о них после одного удивительного случая. Дела занесли Юнца на древнюю планету Кентаврийского сектора, история которой охватывала неисчислимые тысячелетия. А язык был настолько архаичен, что наводил на мысль о мифическом английском. Так вот, в диалекте этой планеты имелось особенное слово для именования темнокожих. Зачем могло потребоваться специальное слово для людей с темной кожей? Ведь никто не изобретает названия для людей с голубыми глазами, большими ушами или кудрявыми волосами. Нет никаких особенных слов и для Судя по записям, вы уже обращались в наш департамент, прервал его размышления голос клерка. "Да, сэр, обращался", кисло ответил Юнс. "Довольно давно. Да, довольно давно. Вы до сих пор пытаетесь найти пространственного аналитика, исчезнувшего", клерк пролистал страницы. "11 месяцев и 13 дней назад. Верно? И за все это время продолжил клерк сухим скрипучим голосом, из которого, казалось, были выжаты все соки. Не обнаружилось ни единого доказательства, что этот человек когда-либо побывал на территории Сарка. Последнее его сообщение пришло из окрестностей Сарка. Может быть, клерк зыркнул на ученого бледно-голубыми глазками. Однако доказательств посадки его корабля на Сарк нет. Нет доказательств Юнц сжал зубы. Именно так, со все возрастающей неприязнью ему отвечали уже несколько месяцев в Межзвездном пространстве аналитическом бюро. "Нет доказательств, профессор Юнц, вы могли бы с большей пользой тратить рабочее время". "Профессор Юнц, бюро все непременно продолжит поиски". "Профессор Юнц, что в переводе на человеческий значило? Прекратите нам досаждать, Чертов в Юнц! Все это началось, как скрупулезно отметил клерк, 11 месяцев и 13 дней назад по межзвездному стандартному времени. Клерк, разумеется, не допустил бы небрежности, воспользовавшись местным временем в подобном вопросе. За два дня перед тем, Юнс прилетел на Сарк для рутинной проверки сотрудников бюро, которое превратилась... короче, превратилась в то, во что превратилось. Его встретил местный представитель МПБ Субтильный юноша, запомнившийся профессору главным образом тем, что непрерывно жевал какую-то эластичную штуковину, видимо, продукт Саркской химической промышленности. Инспекция подходила к концу, когда юноша, запихав свою жвачку куда-то за коренные зубы, произнес. "Ах да, есть еще сообщение от одного из наших полевых агентов. Скорее всего, ничего важного. Вы же их знаете". Привычно презрительное: "Вы же их знаете" заставила Юнца вспыхнуть от негодования. Он уже хотел сказать, что сам 15 лет назад работал полевым агентом, однако вовремя вспомнил, что его хватило всего на три месяца. Именно эта вспышка злости заставила Юнца внимательно прочитать сообщение. Оно гласило: "Пожалуйста, держите свободной прямую шифрованную линию связи со штаб-квартирой МПБ для детального отчета по вопросу первостепенной значимости". Дело галактической важности. Приземляюсь по кратчайшей траектории. Юноша похоже развеселился. Продолжая непрерывно жевать, он промычал: "Нет, вы только вообразите, сэр, дело галактической важности. Даже для полевого агента это перебор. Я связался с ним, надеясь узнать подробности, но куда там? Он тупо бубнил, что Флорина в опасности. Мол, на кону жизнь полумиллиарда людей. Форменный псих. Честно говоря, не хотелось бы мне оказаться с таким один на один. А вы что думаете, сэр? У вас сохранилась стенограмма разговора? Да, сэр. Порывшись несколько минут, парень нашел пленку. Юнц просмотрел ее на ридере и нахмурился. Это копия, не так ли? Оригинал я отослал в сарский департамент межпланетного транспорта. Решил, что неплохо будет выслать ему навстречу карету скорой помощи, когда он приземлится. Мужик, похоже, рехнулся». Юнс уже готов был согласиться с молодым человеком, когда одинокие аналитики космических глубин внезапно прерывают работу, они зачастую оказываются склонны к агрессии. Погодите, разве он еще не приземлился? Наверное, приземлился. Юноша выглядел удивленным. Но мне никто об этом не доложил. Свяжитесь с транспортниками и узнайте Психопат он или нет, все должно быть отражено в документах. Юнс пробыл на Осарке еще день. Перед тем, как покинуть планету, он вновь на минутку заглянул к молодому человеку. Профессор спешил, его ждали дела на других планетах. Уже стоя в дверях, он спросил: "Кстати, как там наш полевой агент?" "Ах да, полевой агент. Транспортники ничего о нем не знают. Я отправил им энергетическую сигнатуру его гиператомных двигателей. Но они заявили, что такого корабля в околопланетном пространстве нет. Парень, наверное, передумал. Юнс решил отложить отлет на сутки. На следующий день он лично посетил департамент межпланетного транспорта в Сарк-Сити, столице Сарка. Там-то ему и пришлось в первый раз повстречаться с чиновниками Флоринианцами. Те только пожимали плечами. Да, они получали сообщение о предполагаемом приземлении аналитика МПБ. Нет, корабль не приземлялся. Но это очень важно настаивал Юнс. Человек, вероятно, болен. Разве они не читали запись его беседы с местным представителем МПБ? Чиновники только поднимали брови. с Запись никаких записей никто не получал. Они весьма сожалеют о болезни его сотрудника, однако корабль МПБ на Сарке не приземлялся. На орбите Сарка вообще нет ни одного корабля МПБ. Юнц в глубокой задумчивости вернулся в гостиницу. Дополнительные сутки, на которые он снял номер, закончились. Он позвонил администратору и договорился о переезде в другой номер, более подходящий для длительного пребывания. Затем связался с транторским послом Людиганом Абелем и условился о встрече. Весь следующий день он читал книги по истории Сарка, и ко времени рандуву с послом в его душе медленно закипала злость. Ничего, так легко он им не сдастся. Старый посол воспринял его визит как чисто светский. Тепло пожал Юнцу руку, включил механического бармена и отказался говорить о деле, пока они не выпили по два бокала вина. Юнц, воспользовавшись возможностью поболтать, расспросил посла о флорентийцах, на государственной службе, выслушав краткую лекцию о практической генетике сарка, он пришел в еще большее раздражение. Юнц теперь словно воочию, видел Абеля: глубоко посаженные глаза, поразительно белые брови, горбатый нос, нависающий над бокалом, впалые щеки, подчеркивающие худобу, и постукивающий кривой палец, словно неторопливо отсчитывающий такты неслышимой музыки. Юнц со скупой невозмутимостью изложил свою историю. Абель выслушал, не перебивая. Легонько постучал кончиком пальца по губам и сказал: Послушайте. Вы знакомы с пропавшим человеком? Нет. И никогда с ним не встречались. С аналитиками, работающими в поле, встретиться непросто. У него прежде бывали срывы. Согласно записям МПБ, этот первый, если речь вообще идет о срыве. Если Посол не стал заканчивать фразу. А зачем, собственно, вы пришли ко мне? За помощью Ну, это понятно. Но чем конкретно я могу вам помочь? Позвольте объяснить. Саркский департамент межпланетного транспорта проверил околопланетное пространство и не обнаружил сигнатуры моторов нашего корабля. Вряд ли они мне соврали. Я не говорю, что Сарксы вышли лжи, но сейчас им просто незачем угать. Они понимают, что я могу проверить их информацию за 2-3 часа. Верно? И что же из этого следует? Энерготрассировка возможна лишь в двух случаях: если корабля действительно нет поблизости, потому что он совершил прыжок через гиперпространство и находится в иной части галактики, или если корабль приземлился на планете. Я не верю, что наш человек совершил прыжок. Если его идеи об опасности, грозящей Флорине и всей галактике, всего лишь нервный срыв, ничто не остановит полевого агента от высадки. Он не передумает, сообщать и никуда не улетит. Поверьте, У меня пятнадцатилетний опыт в подобных делах. Если же есть хоть малейший шанс, что агент был здоров и мыслил разумно, то тем более не улетел бы, судя по важности сообщения. То есть, вы делаете вывод, что он на сарке, старый посол поднял палец и покачал им. Совершенно верно. И тут у нас опять появляются два варианта. Если парень находился в состоянии психоза, он мог сесть не в космопорте, а где угодно. И теперь бродит там, ничего не соображая и страдая от амнезии. Такое случается редко, но все же случается. Подобные припадки быстро проходят, и после них жертва обычно сначала вспоминает о своей работе, и лишь затем все остальное. Что неудивительно, ведь для пространственного аналитика работа это и есть жизнь. Зачастую несчастных обнаруживают в библиотеках, где те разыскивают книги по пространственному анализу. Понимаю. Хотите, чтобы я помог вам договориться с советом библиотекарей? И они доложили вам о таком случае. Нет, с этой стороны я проблем не жду. Я сам попрошу поместить фундаментальные работы по пространственному анализу в спецкран, после чего любой, кто не докажет, что он уроженец Сарка, будет задержан для допроса. Мне не откажут, потому что знают, это бесполезно. Ну, или знает кое-кто из начальства. Почему бесполезно? А потому, Юнс заговорил быстро, закипая от ярости. Что наш агент, здоровый ли, спятивший ли, высадился в столичном космопорте, как и намеревался. Я в этом абсолютно убежден. После чего саркское правительство либо его убило, либо бросило в тюрьму. «Вы шутите?» Абель отставил полупустой бокал. Неужели похоже? Вспомните, что вы полчаса назад рассказали мне о Сарке. Их жизнь, благосостояние и власть целиком и полностью зависят от Флорины. Это согласуется с тем, что я сам, за запрошечь шутки про чёлосарки. Кыртовые поля Флорины главное его богатство. И вдруг появляется тип, неважно здоровый или больной, который объявляет о некой галактической катастрофе, грозящей гибелью населению Флорины. Ознакомьтесь со стенограммой последней беседы с ним. Абель поймал брошенную юнцем пленку и взял ридер. Медленно прочитал, вглядываясь блеклыми глазами в окуляр. Не очень-то информативно, разумеется. Здесь говорится только об опасности и экстренной срочности. Это все. Однако такое сообщение ни в коем случае нельзя было отправлять саркцам. Даже если наш аналитик ошибся, разве их правительство позволило бы ему сеять безумные слухи по всей галактике? Кстати, еще вопрос. Ошибся ли он? «На свет выплыла бы неприглядная грязь взаимоотношений с Сарка и Флориной. это не говоря о панике на планете и перебоях в производстве кыртовой нити. Причем, чтобы предотвратить все это, достаточно ликвидировать одного человека. Я же имею на руках только стенограмму, ничего предпринять не могу, и им это известно. Неужели Сарк перед убийством? Сарк, где проводятся генетические эксперименты, о которых вы сами мне рассказали? Не думаю, Но что вы хотите от меня? Ко всему прочему, я пока ни в чем не убежден», — бесстрастно сказал Абель. Выясните, убили они его или нет, мрачно попросил Юнс. «У вас же наверняка есть шпионская сеть, только не надо делать большие глаза. Я достаточно пострадал по галактике, чтобы утратить политическую невинность. Докопайтесь до истины, пока я отвлекаю их своими библиотечными изысканиями. Если обнаружится, что агент был убит, Трантор должен позаботиться о том, чтобы все правительства в галактике уяснили, нельзя убить сотрудника МПБ и остаться безнаказанным. Этим и завершилась их первая встреча. Юнц оказался прав в одном: в том, что касается библиотек, саргские чиновники сотрудничали охотно и даже с сочувствием. Во всем остальном его постиг полный провал. Шли месяцы, А шпионы Абеля не находили на Сарке ни следа пропавшего аналитика, будь он жив или мертв. Так продолжалось уже 11 месяцев. Юнц чувствовал, что готов сдаться, решил дождаться, когда пройдет полный год и капитулировать. И тут дело сдвинулось с мертвой точки. Причем сработала не шпионская сеть Абеля, а полузабытая библиотечная ловушка. Пришел доклад из Саркской общественной библиотеки. И вот теперь Юнс сидел против чиновника министерства по делам Флорины. Клерк закончил обдумывать дело. Перевернув последний листок, он поднял глаза на Юнца. Чем я могу вам помочь? Вчера в 16 часов 22 минуты я был проинформирован, что во Флоринианское отделение общественных библиотек Сарка явился мужчина который запросил два труда по пространственному анализу. Сказал Юнс, осторожно выбирая слова. Он не был уроженцем Сарка. С тех пор я не получил из библиотеки ни одного нового сообщения. Юнс возвысил голос, не давая клерку себя перебить. В новостном телевыпуске, который я смотрел вечером в 5 минут шестого по общественному каналу отеля, сообщалось, что в этой же самой библиотеке был найден без сознания сотрудник флоринианского патруля. В нападении подозреваются трое туземцев Флорины, уже объявленные в розыск. Больше этот выпуск не повторялся. Я не сомневаюсь, что оба события взаимосвязаны. Как не сомневаюсь и в том, что человек, которого я разыскиваю в руках патрульных, я попросил визу для полета на Флорину, мне было отказано. Тогда я отправил туда субэфирное сообщение с просьбой переслать этого человека на сарк. Ответа я не получил. Поэтому явился в ваше министерство и требую предпринять надлежащие меры, либо вы отправляете меня на Флорину, либо его на Сарк. Правительство Сарка не может принять ультиматум от сотрудника МПБ, безжизненным голосом произнес чиновник. Мои вышестоящие предупредили о том, что вы, вероятно, будете пытаться давить на меня по данному вопросу и проинструктировали относительно фактов, каковые я имею право вам сообщить. Человек, который, согласно имеющимся сведениям, запросил оговоренные книги совместно с двумя своими сообщниками, старостой и туземной женщиной, совершил упомянутое вами нападение и находится в розыске. Они все еще не задержаны. Так они сбежали. Юнц даже не попытался скрыть горького разочарования. Не совсем их обнаружили в пекарне Мэтта Хорова. Они все еще там. Юнц впился взглядом в клерка. Вы недавно имели беседу с его превосходительством Людеганом Абелем. «Какое это имеет отношение к Нам сообщили, что вас нередко видят в Транторском посольстве. Я не виделся с послом с прошлой недели. В таком случае советую вам увидеться. Учитывая деликатность наших взаимоотношений с Трантором, мы позволили преступникам оставаться в пекарне Хорова. В случае, если я сочту это необходимым, мне поручено сообщить, что Хоров, полагаю, вас это не удивит, бледная физиономия клерка сделалась насмешливой «Известен нашему министерству как шпион Трантора.